Глава четвёртая «Так, теперь у тебя есть корабль и немного денег», сказал Зетер. «У тебя есть второй пилот, и она прекрасный стрелок, лучше, чем ты сам. <coughs> Впрочем, я надеюсь, что это ненадолго. Теперь всё зависит только от тебя, Алекс». И еще один совет. Если бы Джейсон был жив, он бы тебе сказал сам об этом. В минуту опасности отбрось разум. Забудь о силе, забудь о правилах. Действуй так, как подсказывают тебе твои чувства. Если и это не поможет, то по крайней мере тебя не будет среди тех, кто будет сожалеть о том, как все закончилось. Сидя перед навигационной панелью, Алекс смотрел на корабль Рейфа. Это была повидавшая виды анаконда. Грузовой отсек был пробит, топливоприемники распахнуты. Бортовые огни мигают вовсе не потому, что это сигнал, а поскольку недавно нуждаются в ремонте. Рейф не пригласил Алекса на борт. В десятой доле светового года от Тианислы он оборудовал себе тихое убежище, где потихоньку потрошил разбитые корабли. и собирал все, что может пригодиться для своего судна – механизмы, приборы, топливо и еду. Три небольших истребителя типа Мамба пришвартованы к телу «Анаконды». Над ними возились роботы. Вскоре после прибытия «Кобры» в частную систему «Зеттера», его изображение появилось в рубке «Алекса». «Непростое дело оснастить и заправить корабль для такой миссии, которая тебе предстоит». Я заправлю вас достаточно для того, чтобы добраться до Азианора. А дальше действуйте сами. Вам нужны ракеты, лазеры, энергетическая бомба, энергозаборники и многое-многое другое. И не вздумай показываться мне на глаза, пока не снимешь скальп с этой гадины, которая убила Джейсона. «Почему ты делаешь это для меня?» «Все, что я делаю, не ради тебя, а ради Джейсона», — ответил рейф — «и ради многих других». «И вот еще что, Алекс. Забудь о Раксле, не думай о ней пока. Время еще для этого придет». «Но зачем тогда отец назвал мне это имя?» Что бы ты передал его мне». «Чтобы я понял, что он в тебя верил. Чтобы я знал, что он видел в тебе будущего бойца класса Элита. И его послание дошло». Второй раз за сутки у Алекса закружилась голова. «Да о чем говорит этот старик?» Сначала отец оказался бойцом высшего класса, а теперь, оказывается, еще он видел такой же потенциал в своем сыне. На имитаторах Алекс всегда имел высший бал и однажды даже получил большой приз туристическую поездку в фантастический город, копию легендарного Лондона, но ему и в голову не могло прийти, что когда-либо сможет подняться выше ранга опасной, а тут быть элитой. Головокружительные перспективы. Ему предстоит провести жизнь в битвах с пиратами в полетах по самым опасным системам. Ему предстоит искать опасность. а не бежать от нее. Он должен широко оповещать о своем статусе самых опасных преступников и побеждать их в бою». «Но одно я могу тебе точно сказать», — продолжал Рейв. «Если ты не пройдешь через все испытания и не станешь элитой, можешь даже и не думать о Раксле, забудь о ней, и ты никогда не узнаешь, что искал твой отец». «Не понимаю». Ты... знал о его связях с Лигой Темного Колеса? Час от часу не легче. Темное Колесо было полулегендарным союзом звездопроходцев, которые объединились для того, чтобы исследовать, что скрывается за многими мифами и романтическими преданиями, которые время от времени будоражили умы многих пилотов. Города-призраки, параллельные миры, путешествия во времени. Ходили даже легенды о том, что существует планета, о которой древние земляне знали как Араи. Тёмное колесо для современных звездолетчиков было такой же легендой, как и миф о короле Артуре для первых космонавтов. «Но этого не может быть!» – выдохнул Алекс. «Он бы рассказал нам!» «Чёрта с два!» – рассказал бы он. «Его зато и убили, что он слишком много знал!» И он не стал бы подвергать опасности своих близких. Тот корабль не был пиратским. Просто Джейсон что-то нашел. И это что-то было настолько важным, что встревожило сильные круги. Что именно он нашел? Рейв рассмеялся. Посмотри на меня, парень. Ты думаешь, что я это я? Не «Одна нога, кусочек печени и несколько мозговых клеток. Вот все, что от меня осталось. Все остальное – это бионика и чудеса хирургии. Да, я тоже когда-то был элитой, но сейчас мне, чтобы плюнуть, надо сосредотачиваться десять секунд. Я больше не принадлежу кругу». <кхм> «Он не сказал мне ничего». Ведь я уже не вхожу в темное колесо. Но я не слепой и не глухой. И делаю так, как мне говорят. И будь я проклят, если не сам Джейсон незадолго до своей смерти просил приглядеть за тобой, парень, и подготовить к тому, чтобы ты смог пройти по его стопам. Это было слишком велико для Алекса. Он молчаливо сидел у приборной панели, отрешенно перебирая пальцами приборы управления. Наконец он собрался, улыбнулся и отбросил печаль и грусть. «Хорошо. Раз мой отец хотел этого, я его не разочарую».